Глава 57. Систематизация и обобщение. Задумавшись на несколько секунд, Колин продолжил писать. Решение проблемы с зельем лежит в усвоении, а не в контроле над силой. Это можно объяснить на простом примере. Управление силой зелья напоминает укрощение тигра. Но прирученный зверь, независимо от того, насколько хорош выдрессировщик, никогда не станет частью человека, и всегда будет риск, что он восстанет против своего хозяина. А усвоение означает принятие зелья как части самого себя, его поглощение, встраивание силы в собственное сознание и тело. И сейчас я в этом абсолютно уверен, но для меня важнее понять, как же действие помогает мне в усвоении зелья. Исходя из своего сегодняшнего опыта провидца, я могу сделать два предположения, и их обязательно нужно будет проверить. Первое: действие, исходя из названия, человек изменяет собственное тело, сердце и душу. они становятся похожими на суть зелья. Это постепенно ведёт к резонансу, который помогает устройю усвоить и поглотить всю силу зелья. Второе. Магическое зелье похоже на компьютер с антивирусом. Если кто-то захочет взломать его, ему понадобится найти ошибку дару в протоколах безопасности или пароль. И название зелья, соответственно, станет ключом к этому самому компьютеру, действуя, соответственно, названию. Мы маскируем наше тело, сердце и душу, превращая их в часть системы. И таким образом обманывает мои защитные механизмы. Кажется, эта гипотеза напоминает то, что я уже прочитал в дневнике императора Рассала. Независимо от того, какое из моих предположений является верным, нельзя избежать работы над собственным телом, сердцем и душой. Именно они являются тем единственным связующим звеном между действием и силой зелья. Кален положил ручку и посмотрел на свои записи. В одно мгновение он даже хотел поблагодарить образование, которое получил в Империи Фудоголиков. Независимо от того, выбрал бы он стезю учёного или инженера, Джо всё равно учил логически мыслить, иначе он бы никогда не стал опытным хлеварщиком и не смог бы проанализировать все аспекты взаимодействия с зельем. Действие оказывает влияние на усвоение зелья, но чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, придётся немного подождать. Колин сделал первый вывод. После этого он записал свой второй вопрос. Почему правитство, которое по определению знает сверхъестественное лучше всех остальных, не хватает способности, когда речь заходит о бою лицом к лицу? Разве знание не даёт ему могущества помогая тем самым победить его врагов? Причин может быть несколько. Во-первых, когда-то на земле я читал книги, где игра становится реальностью. Может быть, и я попал в подобный мир. В той игре разные классы имеют навыки, которые должны быть сбалансированы между собой. Но я не обнаружил никаких признаков, что этот мир является игрой, никакой системы и тем более никаких квестов. Я пока не стану утверждать эту гипотезу, хотя она и кажется мне слишком маловероятной. Во-вторых, легко предположить, что фундаментальный закон этого мира баланс. Создатель сотворил мир, где всё должно быть сбалансировано. В-третьих, заклятия одного и того же уровня в разных последовательностях обладают одинаковой мощностью, которую можно направить на получение способности, но всего одной. К этому же выводу путём долгих проб и ошибок и пришли наши предки. Если сделать зелье мощнее, это ведёт к падению и потере контроля, а мощность ниже определённого уровня не даст желаемой силы постороннего. Таким образом, если мощность зелья одинакова, более сильный в одной области, естественно, будет слабее в другой. В четвёртых, всё в этом мире происходит из одного и того же источника. Всё создано из остатков творца. В каждом из нас есть частичка творца. И то, что люди это часть единого целого, которые лишь взаимодополняют друг друга, значит, что любому человеку присущи какие-то свои недостатки. Я склоняюсь к третьей и четвёртой гипотезам, но последняя основывается на мифах и может служить только в качестве наглядной иллюстрации. Таким образом, я буду руководствоваться третьей гипотезой и попытаюсь проверить её, используя все мои знания и будущие исследования. Колено списало же две страницы, но и не думал останавливаться. Вместо этого он написал новый вопрос. Сегодня я узнал, что мой ритуал повышения удачи, скорее всего, относится к классической ритуальной магии. Любой ритуал можно разбить на три части, первые из которых жертвоприношение. Жертва нужна для того, чтобы призываемая сущность откликнулась на зов. Вторая часть заклинание, описывающее ту сущность, с которой хочет пообщаться потусторонний. А в третьей с помощью особых символов излагают желание или вопрос. Используя эту модель, чтобы проанализировать ритуал улучшения удачи, я столкнулся с очевидной проблемой. В моём ритуале отсутствовала третья часть. Жертвоприношение выражено размещением распространённых продуктов по углам комнаты и четырьмя шагами против часовой стрелки. Имеется и чёткое указание на какую сущность направлено заклинание. Фраза: "Благословение Хуан Сянь, бессмертного повелителя". Но всё, что я сделал после этого, это просто закрыл глаза и подождал. В ритуале не было ничего, что описывало бы мою цель повысить удачу. Другими словами, соответствующая сущность могла просто не знать, о чём просит так называемый ритуал повышения удачи и сделала то, что посчитала нужным. Делай то, что пожелаешь. Примечание переводчика: автор тонко намекает на основной принцип жрецов тайн. Какой троллинг? А не слишком ли тонкое издевательство для книжонки с развалом древний ритуал о династии Цинхань. Должно быть, когда я решился провести ритуал У меня была солома вместо мозгов. Калеен прекратил писать и сделал два глубоких вдоха, изоб всяк сил пытаясь успокоиться. Он выдохнул и продолжил писать. Я могу попытаться заново разработать и завершить ритуал. А целью моего нового ритуала должно быть возвращение на землю, обратно в мир с моими родителями и друзьями. Но тогда встаёт вопрос: действовала ли призванная мной сущность по собственной прихоти, или в этом есть какой-то другой, более глубокий смысл? Кроме того, является ли сущность, на которую указывают заклинания в этом мире, той же самой, что и на земле? Если это так, то разница в результатах между первым и вторым ритуалом можно объяснить тем, что сущность по-прежнему делает то, что ей хочется. Но моё появление над серым туманом во второй и третьей попытке, когда я встречался со справедливостью и висельником, ничем не отличается. Почему? Если четвёртый ритуал завтра проведёт к тому же самому результату, это будет означать, что всё повторяется. Получается, что у неизведанной сущности есть цель, о которой я не знаю. Если это так, то попытка завершить ритуал не принесёт мне чёткого ответа. Фактически, это может даже осложнить его и привести к неблагоприятным последствиям. Можно ли объяснить разницу между первым и последующим ритуалами при условии, что сущность, к которой я обращался, является одной и той же, тем, что результат зависит от мира, в котором я нахожусь? Это всё равно что использовать другой интерфейс. Так, да как я могу изменить его, чтобы получить желаемый результат? Если предположить, что за первым и последующими ритуалами стоят разные сущности, то на всё есть ответ. Но аналогичным образом повторяемость результатов во втором и третьем ритуалах означает, что у сущности, к которой я обращаюсь, есть какая-то своя определённая цель, и я пока не в силах это вы изменить. Самый важный вопрос сейчас это на кого же направлен ритуал? Где он и почему не даёт никаких подсказок или указаний? Может ли он скрываться в мире тумана? Хм. Могу ли я относиться к нему как дремлющей сущности, сущности, которая ответит на правильно поставленные вопросы, но не откликнется на другие мои действия? Тогда я могу провести другой ритуал и на его основе сделать вывод, есть ли целью этой сущности. И таким образом я найду способ вернуться на землю. Но проблема заключается в том, что он, возможно, не спит. В таком случае подобные проверки могут привести к ужасным последствиям. Это может быть очень опасно. Первую попытку надо проводить с особой осторожностью. Изменение не должно разъязлить существо. Какая головоломка. Мне не хватает знаний. Кален вздохнул и подвёл лоток. После этого он записал другие мысли. В ушах постоянно звучат голоса, выкрикивающие Харнакис и они говорят Флегрея или Фригрея. Харнакис это горная цепь, разделяющая королевство Лоэн и республику Интис. Эй, его главный пик на 6000 метров возвышается над уровнем моря. Согласно записям в дневнике семьи Антигонов, в четвёртую эпоху существовал народ Вечной Ночи. Существует ли связь между народом Вечной Ночи и богиней Вечной Ночи? Они союзники или враги? И неужели церковь богиню уничтожила семью Антигонов из-за этого народа? Возможно ли, что голоса, которые я слышу, исходят из дневника? Неужели это крик семьи Антигонов, прошедший сквозь толщу тысячелетий? Что же тогда означает Фригрея или Фригрея? Интересный вопрос. Дневник изопечатанный артефакт 2049 указывает на то, что в семье Антигонов были сильнейшие потомственные. Если это так, то какой последовательностью они обладали? Балалена завершённая или нет? Моё осознание, что дневник находится в руках Рая Бибера сродни совпадению, но не было ли это кем-то или чем-то подстроено? И может ли моя судьба оказаться связанной с судьбой этого дневника? Он изложил на бумаге все свои мысли, Колин ночью старался записать всё, что с ним происходило, и все свои предположения относительно смысла этих событий. В общей сложности он исписал 4 листа с обеих сторон. Вжух. Колин неожиданно вырвал эти 4 листа из блокнота и прочитал их сверху донизу, иногда делая пометки ручкой или добавляя несколько предложений. Время пролетело незаметно. Орлы Луна на секунду скрылись за тёмными облаками. Колин взял со стола карманные часы. Щёлкнул крышкой и посмотрел на циферблат. Он отложил часы и достал из ящика коробок спичек, затем зажёг одну и поднёс к листам с заметками. Оранжевое пламя перешло на края бумаги и быстро распространилось дальше. Клиент держал листки над мусорным ведром и смотрел, как они превращаются в пепел. Затем он разжёг пальцы, позволив бумаге упость. Всего за десяток секунд всё исчезло. Всё, что от него осталось, это подрагивающий пепел и обугленное дно мусорного ведра. Поскольку в этом мире существовал дневник императора Рассола, Колен не осмеливался оставлять доказательства того, что знает, как писать по-китайски. Если бы старые Нилу остальные обнаружили написанные им клочки бумаги, он бы даже не знал, как всё это объяснить. И когда он хотел написать нечто важное, Колен беспокоился, что тот, кто проникнет в его сон, увидит его записи и расшифрует их содержание. Независимо от того, на каком языке они написаны, будь то лаэнь, древний фейсак или гермес. Поэтому он делал заметки только на китайском языке и только для систематизации полученных знаний. А покончив с этим, он жёг записки, чтобы не оставлять никаких следов. И именно потому, что нельзя оставлять никаких записей, Каэнь придумал для себя этот план. Чтобы ничего не забыть, раз в неделю он будет делать обобщения, наблюдая за падающим пеплом Гален вытащил чистый лист бумаги и написал заголовок: "Моему уважаемому наставнику". Он хотел написать старшему доценту Квентино и спросить, есть ли у него какая-либо информация о главной вершине горного хребта Хорнекис.